Глава 3 Май 989 года. Окрестности Херсона. Тысячелетийная крепость. Даже с приличного расстояния город-крепость Херсон, по-словенски именуемый Корсунь, выглядела внушительно. Десятиметровые стены, нижняя часть которых была сложена из огромных, идеально пригнанных каменных блоков. Высокие башни, крепкие ворота. А с южной, дальней от моря стороны крепости – еще и небольшая дополнительная стена, изрядно затруднявшая штурм. Богуслав, не раз бывавший не только снаружи, но и внутри крепости, прекрасно понимал, насколько трудно будет взять этакую твердыню. Спору нет. Войско русов многократно превосходило Корсунский гарнизон. Но даже учитывая изрядную в две тысячи двойных шагов протяженность крепостных стен, оборонить эти самые двухсаженные толщины стены рамеем было вполне по силам. Все это понимали и другие воеводы, и сам Владимир. Расчет был на внезапность. Неделю назад корабли русов прошли мимо корсуни а ночью вернулись и встали на длинной бухте, отделенной мысом от крепости. Также скрытно высадили войско, лучшая часть которого, воспользовавшись темнотой, подошла к крепости. План был таков. Утром, когда город откроет западные ворота, небольшая группа переодетых воинов Владимира проникнет внутрь, смешавшись с обычными гостями города, внезапно захватит их и удержит до подхода гриде. Возглавить группу захвата было доверено воеводе Богуславу. Его опыт, знание местности, владение рамейским и хузарским языками позволили бы ему ввести в заблуждение стражу. Не получилось. И не потому, что Богуслав не справился. Ни одни из шести главных херсонских ворот так и не открылись. Огорченный Владимир решил более не прятаться и приказал захватить гавань. Задача оказалась несложной. Несколько судов, в том числе два небольших боевых корабля, успели удрать. На крыльях попутного западного ветра ушли на закат. Туда, откуда недавно пришли лоди русов. Но можно было не сомневаться, цель беглецов не Депровская устье, а Константинополь. Перехватывать сбежавших даже не пытались. Владимир не собирался скрывать от крестного факт своего прихода к Корсуню. Все, что было в гавани, досталось русам без крови. Стрелки у херсонитов оказались слабые, а боевые машины метали снаряды редко и криво, изрядно удивив этих русов. Владимир, Претич, Путята, Богослав и прочие военачальники были уверены, что крепостные орудия как следует пристрелены. Времени-то у Ромеев было в избытке. Однако камни и большие стрелы падали куда попало – и весь причиненный имени урон, несколько разбитых лодок и одна затонувшая Хеландия. Русы высадились с лодок и лодий, тут же отошедших на безопасное расстояние, разграбили гавань и отошли. Вскоре стены и орудия прекратили обстрел. Видно, растратили весь боезапас. Тем не менее, штурмовать город со стороны гавани было бы неэффективно. Красивая лестница, поднимавшая от моря к воротам, была не лучшим путем для стенобитных машин, а сама стена слишком высока для лестни сосадных. Когда последний отряд грузился на последнюю, остальные уже отошли, лодью, отворилась одна из семи узких боевых калиток, и отряд ромейской стражи попытался перехватить русов. Но Гри тут же выстроила щитную стену, а ближние лодии затабанили и, не разворачиваясь кормами вперед, пошли обратно к причалам, осыпая ромеев стрелами. Вылазка не удалась. Правда, и воспользоваться оплошностью ромеев не получилось. Их отряд, оставив дюжину трупов, втянулся в каменную щель, а навстречу набегающим русам сверху плеснули кипящей смолой. Погибать такой глупой и неприятной смерти никто не пожелал. Грить отступила, погрузилась на корабль и отбыла без потерь, несмотря на четыре выстрела, произведенных вновь ожившими крепостными машинами. Камни сбивали воду так далеко от лодии, что даже не покачнулось. Однако причин для радости у русов не было. Взять Херсон внезапно не удалось. Значит, вместо веселого и быстрого боя ожидается долгое, трудное и, учитывая высоту городских стен, кровопролитная осада. Глава 4. Княжий совет. Погода была теплая, княжий шатер тесноват, поэтому совет собрали на открытом воздухе. Начали с братины. Два отрока обошлись с нею всех собравшихся. Воеводы старшую грить, черпая ковшом, наливая в серебряные чаши и поднося каждому по старшинству. Первым князю, последним сотнику Рузили, вятскому вождю, поначалу мутившему своих против великого князя, а потом повиновавшемуся и принесшему князю роту на верность вместе со своими своими родичами. Правда... Креста Рузила так и не принял, но Владимир все равно его ценил, потому что когда-то Рузила воевал под стягом Святослава. Рузили же первому, как младшему, по чину, не по возрасту, положено было слово сказать. И сказал он толково. Сначала глянул на крепость, ее с места совета хорошо было видно, потом откашлялся, помолчал солидно, чтоб тишина наступила, и лишь после этого начал. «Крепкие стены корсунские, и башни высокие, глянешь, и кажется, ни почем их не взять». Многие из собравшихся на такие слова тут же недовольно заворчали. Рузила смолк, хотя и не договорил еще. «Хитер! Уважение к старшим проявил, и в перепалку не вступил, только на Владимира глянул. И Владимир тут же подал знак. Не перебивать». «Хорошие стены!» — повторил Рузила. «Да только не стенами крепа город, а воинами его». Так великий князь Святослав Игоревич говорил. Князь воевода Артем и его брат Богуслав на совете расположились рядышком. Не выше других, все кроме великого князя восседали на седлах, но почетно. Среди Владимировых их ближников, Сегурта, Пречеча, Путяты, к ним же пристроился и ионах, побратим и родич по праву брака. Артем глядел на Рузилу одобрительно, а вот Богуслав вятяче недолюбливал. Были у них кое-какие личные счеты. Не кровные но личные. Воины же Корсунские не из лучших. Вчера все это видели. «За всех не говори!» — Сотник перебил Вятича Сигурд Ярл. «Сам-то ты ничего не видел, потому что не было тебя, когда мы гавань брали». Рузил обиделся, но Сигурду на его обиды было плевать. «Дело говорили или сядь, а мы других послушаем». «Могу и по делу, по мне так лестницы делать надо. Три сотни лестниц, никак не меньше. Навалимся со всех сторон, не устоит корсунь». «Так великий князь Святослав побеждал. Так и нам должно». «Хой!» — воскликнул Йонах насмешливо. «Нам или вам, лесовикам лапотным? Ты-то кем был Святослава, Рузила? Кулеш варил, да коней пас». «И кулеш варил, и коней пас», — степенно ответил Рузила недовольно поглядев на Хузарина. А в Киев вернулся гриднем опоясанным воеводы Свинельда. «Тогда зачем глупости болтаешь, гридень? Не было такого, чтоб Святослав дружину свою на приступ гнал, как Баранов на убой. Три сотни лестниц, говоришь? У стратига Корсунского как раз людей хватит, чтоб каждую отпихнуть и людей наших на камне сбросить. И сверху смолой палить, чтоб помирать им веселее было». «А я смерти не боюсь, Хузарин!» — повысил голос Рузила. «Скажет князь, первым на стену пойду». «Пойти-то пойдешь, а взойдешь ли?» — усмехнулся Йонах. «Не знаю, много ли проку князю нашему от такого воя, как ты, но от глупой смерти твоей точно толку не будет». «А по мне-то, Крузила, дело, — говорит, — вмешался Путята. Навалимся разом, а будут сверху лестницы толкать. Так мы толкачей тех стрелами и позбиваем». «Ты, путята, со стены-то, что, воя, горшок с кашей не собьешь?» — крикнул воевода Волчий хвост. «А ты не остался в долгу, путята?» «Что это горит?» — спросил Артем брата, указывая на дымный столб на западе. «Сельцо там, в виноградаре живут, греки», — пояснил Богуслав, отлично знавший здешние земли. «Сами, небось, и подожгли, чтоб нам не досталось. Подожгли и сбежали». Этак мы тут под городом сидим без смысла, разорвался путята. Ну, побьют некоторых, и что? Зато другие добрую добычу возьмут. И полон. А доли убитых мы родовичам отдадим. Убытки никто не останется. Виноград – это хорошо, сказал князь Улицкий, но для вина пока рановато. А вот лузга и борха по солеварням пустил. Для соли время всегда хорошее, и у меня в уличе соль в цене». Богуслав усмехнулся. «Так ты, братец, за солью сюда пришел?» И схлопотал от старшего брата по толстой шее. «Я за правдой пришел», — строго произнес Артем. «А ты, здоровяк, хоть и воевода нынче, а слова выбирай. Думай, кому и что болтаешь». «Виноват, старый, прости, дурня. Я склабился еще шире. Владимир-то знает, что твои сотники херсанитов обдирают». «А что ему пожал плечами артём «В Киеве соли хватает, там железо в цене». Ишь, как разорались, кивнул улический князь на разошедшихся княжьих советников. Херсон стоит, не качнется, а они уже славу победителей делят. «Давно ты, брат, в Киеве не был?» – сказал Богуслав. «Это разве ор? Вот когда бояре-богатеи, да еще духовенство ромейское на княжий совет сойдутся, вот тогда орут, так орут. А эти наши воины, им, сам понимаешь, слова выбирать приходится» а то раз и по шее». И раскатисто захохотал, обратив на себя общее внимание. Даже спорившие притихли. «Чему веселишься, воевода?» спросил Владимир. «Скажи, может, мы все посмеемся?» «Я лучше промолчу», ответил Богуслав. «Тут такие важные речи ведутся, каждое слово дюжины гридней стоит. Мертвых». «Ты, воевода, думай, что говоришь, и перед кем?» крикнул Путята. «Великий князь к тебе обращается!» А ты, путята, стала быть при великом князе, теперь глашатый, — Богуслав глумливо усмехнулся. Это добрый, глашатый из тебя всяко лучше, чем полководец. Ты попробуй, вдруг от твоих воплей курсунские стены рухнут, акие ерехонские. Да ты! Да я! — путята аж захлепнулся от ярости. Сворог мне! То есть Господь мне свидетель! За такие речи! Богуслав ждал, предвкушал, сейчас ляпнет воевода Полянский, мал кровью ответишь. И все, на перекресток. Тут-то воеводе и конец. Убивать Богуслав его, может, не станет, но поучит от души. Не получилось, вмешался Владимир, который отлично знал о неприязненном отношении к путяти варягов, кои желали одни главенствовать в его дружине. Однако князь, воспитанный поляном Добрыней, был в первую очередь именно князем, а уж потом варягом а уж о пользе принципа «разделяя властвую» знал досконально, так что всегда заботился о том, чтобы в дружине его варяги были сильной, но не сильнейшей партии. Ни варяги, ни Нурмана, ни Поляне. Ни один род, ни одно племя не имело в его глазах предпочтения. Ни прежде, ни теперь. Это было правильно для государя. Но, конечно, обижало и варягов, которые считали Владимира родичем, и Полян, полагавших, что кровь Малуша и власть ее брата Добрыни – У славянских племен брат матери стоял ближе отца, дает им особые привилегии. Полян в княжьей дружине было больше, чем варягов, но среди гридней варягов было больше, чем полян. Вот почему, сойдись на перекрестке, любой из варяжских воевод с Путятой, добрый и храбрый воин Путята не устоит. А Владимиру он нужен, а потому... «Умолкни, Путята!» – пресек опасную речь великий князь. «Прав, сын князя Серегея, нет у меня нужды в глашатых ни на поле битвы, ни здесь, на совете. Ты уже сказал, что хотел, теперь других послушаем». «Говори, Богуслав». Путята обиделся, но спорить не посмел. А может, сообразил, что Владимир спас его от выбора между бесчестием и смертью. Потому что драться с Богуславом – это гибель. А вызвать и отступить – позор. «Да, княже, я скажу». Богуслав прогнал с лица улыбку. Корсунь — могучая крепость. Не думаю, что ее стены можно пробить, даже будь у нас те машины, что были у твоего славного отца. Кроме стен есть еще и ворота, — заметил Сигурд. Целых шесть ворот, Богуслав. Что скажешь об этом? Скажу, что и ворота нам не разбить, — покачал головой Богуслав. А если и разобьем, проку будет немного. За каждыми воротами решетка железная. Катаракта. Входы узкие. Корсунским нетрудно будет захлажить их камнями. А при воротах башни нашим стрелкам достать те, кто внутри, будет трудно. А вот им наших бить очень удобно, тем более наверху и машины есть. Да котлы особые, чтоб смолу кипяток сверху лить. На храпом полезем, зря людей погубим. И что теперь делать не выдержал Путята? Башкой в стены колотиться или высвоять и уйти предлагаешь? Я предлагаю вал насыпать, заявил Богуслав. Сгоним крепости народ из окрестных сел, и пусть насыпают. А как поднимется наша гора над стенами, так мы на них и взойдем. Глупости, говоришь, варяк вновь подал голос путята. Это ж сколько такую гору земли насыпать придется? Год? Может и год, согласился Богуслав, да только я другого пути в крепость не вижу. Разве что ты, путята, сам один главным воротом подойдешь, да бодать их примешься. А корсунцы на это глядя от смеха со стены попадают. Путята вскочил. «Если надо, я сам ворота ломать буду», заорал он, задыхаясь от ярости. «Вот этими руками! Если кто трусливо...» «Ты что же, тросом меня назвал?» ласково поинтересовался Богуслав. «Да еще и прилюдно?» «Нет, не тебя», — помнился воевод. «Это я так, к слову». «Храбр Путята, но нет у него бойца, способного встать против Богуслава. А самому выйти нельзя. Смерть или увечье». Ничего, он путята найдет возможность поквитаться. Я вот что скажу, вновь вылез Рузела. Там, в крепости, народ разный живет. Может, найдутся такие, кто за хорошим мзду нам ворота откроют? Тогда и ломать их не придется. Молчание было ему ответом. Никто из присутствующих не боялся драки. Многие так даже и любили. Но одно дело биться в чистом поле, а совсем другое – получить позагревку сброшенным со стены булдеганом или кипятку под кольчугу словить, причем лично, поскольку лучшие воины бьются на лучших местах, то есть впереди. Но еще обиднее терять дружинников, своих, братьев, с которыми много лет в одном строю. «И как же ты думаешь подкупить стражу Рузила?» выразил общую мысль Сигурд Ярл. «Может, у тебя свои люди есть по ту сторону стен?» «Нету», — огорченно признал Вятич. «Но может, у воевода Богуслава есть?» Богуслав молчал, ухмылялся. «Говори, брат, не томи!» – воскликнул претич. Богуслав поглядел на Владимира, лицо великого князя непроницаемое. «Здесь, на совете, послухов корсунских нет. Понимает Владимир, был бы у кого подход к обороняющимся, так уже и сказал бы. Однако кое-что в запасе у Богуслава все же имеется». «Люди, верные в Корсоне, у меня есть», — сказал младший Сергеевич. «Но власти у них немного. Зато я знаю, у кого по ту сторону стен родич есть. И родич тот у корсунского стратега в большой силе». «И у кого же?» — жадно спросил Сигурд. «У тебя, Ярл».